Глава шестнадцатая. Лёшка. «С печалью в сердце отмечаю я, что в годы последние всё большее число охотников предпочитает низкую и куда более простую ружейную охоту благородному искусству псовой ловли, отговариваясь с сложностью и дороговизной оного. Очевидно, что и вправду содержание псарин требует немалых денег». Однако с утраты интереса уходит великая эпоха, когда... В защиту русской борзой. Статья помещика Троекурова, отпечатанная в осеннем номере русского охотника. Три трупа. Самый старый выглядел вполне себе целым, чем выгодно отличался от прочих. Тело словно усохло, скукожилось полупрозрачные волосы, сквозь которые проглядывали остатки пергаментной кожи. Одежда частью истлела, но в ней угадывались остатки темного платья. Ткань плотная, на воротничке желтоватое кружево, почти, к слову, целое. На ногах туфли с крупными потемневшими пряжками. При том, что к ногам эти туфли кем-то заботливо привязаны. Да и сама женщина укутана в остатки то ли одеяла, то ли покрывала. Этой лет пять, а то и семь. Тихоня уложил покойницу чуть в стороне. Если не больше. Не из наших. Не спеши, сказал Бекшеев. Почему-то именно это тело приковало взгляд. И казалось, что еще немного, и у него получится увидеть лицо женщины. Это было важно, очень, но не выходило. Дар шелохнулся и ушел. Тут... Зима заглянула таки в окно, не удержавшись. «Под быть должен. Машина ушла. Новинский говорит, что ждать часа два, если еще управиться. Так что...» «Два часа – это немного. Потом будет дольше. Тела нужно перенести. Загрузить. Желательно так, чтобы они доехали нормально, не развалившись в процессе перевозки. Довести куда? В часть? Нет. В город». В чести Бегшеева делать нечего. Разве что и тело, которое в их мертвецкой осталось, тоже надо будет забрать. Не факт, конечно, что в городе специалисты лучше. Хоть ты и вправду матушке звони. Если позвонить, она приедет. Или Одинцову. Должны же у него люди быть на примете. Ладно, потом разберутся. А пока надо снимки сделать. Тем паче свет неплохой. Особенно этой. Лет 5, 7 Если и больше, то не намного Стало быть, она не из числа деревенских. Да и вид у нее. Конечно, Бекшеев а деревне знает не так и много. Но как-то вот туфли на каблуке, кружево. Да и странно, жителей сожгли, а эта женщина спряталась в шкафу, а потом умерла от страха или от душевного потрясения. Да так и осталось лежать. На первый взгляд, возможно, но... Кто тогда укрыл тело? Кто укутал его? Кто привязал туфли к ногам? И следов разложения не было. Именно. Бикшеев перевел взгляд на двух других покойников. Мухи, запах. Он опустился на пол и осторожно коснулся желтоватой руки. Так и есть. Тело мумифицировалось. И, судя по всему, естественным образом. Бекшеев что-то такое читал. Правда, про Египет. Условия должны быть специфическими. Следовательно, эта женщина умерла не здесь. И правильнее было бы сказать, что тело ее после смерти долгое время пребывало вместе, в котором происходил процесс естественной мумификации. А затем его перенесли. Для чего? Почему просто не похоронили? Почему спрятали в этот вот шкаф? И кто сунул в него других мертвецов? Он убрал руку. «Нужно выяснить, кто это», – сказал Бекшеев, а тихоня кивнул и пообещал. «Выясним. Кружево приметное, ручной работы». «Подпол», – напомнил он. «Полезете?» И как было отказаться? Подпол и вправду наличествовал. Квадратный люк, щедро присыпанный мусором, гляделся слишком уж новым и тихоня хмыкнул. «Недавно ставили. Ишь, петли вон блестят, смазали». Петли вправду были чистыми, ни капли ржавчины. И поднялась крышка беззвучно. Первый, в тёмную дыру подпола сунулась была девочка, но тотчас отпрянула, взвыв во весь голос. А потом Бекшеев почуял запах. «Мать моя женщина!» – тихоней тот поднял руку к носу. «Чтоб вас всех! Шеф, сидите тут, что ли?» Воняло. Землёй, плесенью, мёртвой плотью чем-то еще, насыщенным, едким дорезе в глазах. «Погоди». Бигшейф дышал ртом. «Не суйся, тут защита нужна. Мало ли чего там воняет». Тихоня лишь головой мотнул, а воняло мертвецами. «Еще четыре тела. Все четыре лежат давно. Достаточно, чтобы плоть уже прилично разложилась. Но не настолько, чтобы вовсе от нее очиститься. Месяцев в пару, может, дольше». Мертвецов вытаскивал тихоня, раскладывая на очередном куске брезента. Через открытую дверь было слышно, как устало материться Новинский. Зима молчала, следила, снимала, раскладывала вешки, меняла ракурсы. Бигшейф смотрел. В какой-то момент, он и сам бы не сказал, в какой именно, исчезли и брезгливость, и отвращение. Само собой отключилось обоняние. Или же он сам привык к запаху, как и к мухам, которых стало, кажется, лишь больше? Взгляд отмечал детали, отсекая лишнее. Нет, разум запомнит все, но потом, позже. А сейчас имело значение лишь, что все четверо были с головами. И руки-ноги тоже никуда не делись. Одеты, а тот из шкафа обнажен. Это Бегшеев отметил постфактум, как результат сравнения. Одежда зимняя. На одном, кажется, тулуп. Сапоги вон, валенки. Стало быть, лежит или с зимы, или с марта. Весна в этом году ранняя. Если зима, то сложно будет установить момент, когда они погибли. Могли и в январе, и в декабре. А то и вовсе в конце ноября. Хотя нет, шуба – это уже чересчур. Ее без нужды не одевают. Особенно такую вот, толстую да тяжелую. Тут это... Тихоня вытащил свёрток, который плюхнул рядом с покойниками. Склад, похоже, обустроили. И снова исчез в темноте. Зима склонилась над свёртком, который был не так и велик, ладони в две. И пара сантиметров толщины. Тёмный. Бечёвка плотно врезалась в материю. И понять, что внутри, сложно. Зима тоже отстранилась. Ничего не чувствую. Всё ими провоняло. Лицу покойников нет. Может, зимой мухи и не плодились, но хватало и иных желающих. Те же крысы прилично объели лица. А там уже и солнце согрело. И... Желудок вяло шевельнулся. И замер. Правильно. Хорош биг шейф будет, если опозориться сейчас. Все. Тихоня выбрался наружу. Только один. Странно. Как-то маловато будет. И ведь крысы сверток не тронули. Почему? Не потому ли, что содержимое было достаточно ценным, чтобы обеспечить особую защиту? Бекшеев раскрыл руку, прислушиваясь. Так и есть, слабый фон улавливается отчетливо. Ходаки Новинский все же преодолел брезгливость. А может, верх взяло банальное любопытство. Но он заглянул. Навряд ли из местных. Почему? Да так, не слыхал я, чтобы четверо и сразу пропали. Да еще и с товаром. «Люди-то ладно, но товар бы искали». Он опять вытащил сигарету, поглядел на Бекшеева, вздохнул и убрал. «Нервы, к нам потащите». «В город». «Хорошо, к нашим делам они отношения не имеют, никакого». Это он произнес с убежденностью человека, который все же до конца не уверен в том, что говорит. «Пускай. Бекшеев разберется. Совсем. Главное, чтоб машины прислали». «На улицу тащи!» – велел он тихоне, который сверток взял и не поморщился. Пусть даже материю покрывал толстый слой пыли, паутины и слизи. «Еще брезент найдется?» «Найдется!» Новинский вышел и дверь попридержал. «Заедает, зараза!» «И не сама собой. Петли на двери новые. Биг Шейф проверил. А вот дерево старое, но крепкое. За годы прошедшие слегка рассохлось но вовсе не так, чтобы рассыпаться от малейшего прикосновения. Чинили эту дверь, надо полагать, именно тогда, когда и крышку, погреб прикрывающую. Зачем? Тут и спрашивать смысла нет, понятно. Чтобы использовать дом. И наверняка использовали, пока не пришел кто-то, кто взял да убил четверых ходоков, а затем свалил тела в погреб, прикрыл крышкой. Кто и зачем? Конкуренты? Нет те бы товар прибрали, да и тела не стали бы прятать. Наоборот, выставили бы предупреждением всем, кто посягнет на чужие тропы. Но главное – товар. Брезент разослали во дворе. «Все», – сказал Новинский, затягиваясь горьким дымом. «Последний, ежели еще чего найдете. Деревню надо будет обыскать. Обыщите». Новинский выдыхал сизые вонючие клубы, и этот запах – табака. Раздражал куда сильнее смрады мертвецов. Потом с полицией. И Бекшеев просто кивнул. Он поставил сверток на брезент. Огляделся. А солнце высоко поднялось. Ощущение, что здесь время идет иначе. Этак, оглянуться не успеешь, и вечер настигнет. А ночевать в деревне, пусть бы Бекшеев в проклятие не верил, не хотелось. «Резать?» Зима вытащила клинок. «Ишь ты!» запечатали». «Печать». «Да знаю. Тихоня снимай». И Тихоня перехватил камеру. Этак к и кристалл подсядет. Ну да пока заряд есть, надо пользоваться. Бекшеев очень надеялся, что в этом захолустье найдется фотоателье где не испоганят пленку. Что-то было сомнительно, чтобы при полицейском участке своя фотолаборатория имелась. Нож перерезал волокна легко. А вот промасленная, Покрытая изнутри рунописью ткань, разворачивалась нехотя, с хрустом. Она слежалась и окаменела за прошедшее время. Но Тихоня и Зима справились. «Ишь ты!» Тихоня вытащила из свертка еще один сверточек. Положил на брезент. Еще один. Третий, четвертый. Были они небольшими, с пачку сигарет, но перевязанными плотно. И снова же закрытыми печатью. «Что это такое?» Новинский придвинулся ближе и даже сигарету убрать соизволил. «Походу, дурман!» Тихоня подбросил один кирпичик на ладони. «Если и вправду он, то тому, кто им шеи свернул, благодарность выписать надо. Та еще дрень. Бекшеев протянул руку, и в нее молча вложили сверток. «Был тот на ощупь шероховатым и твердым. И дальше что? Вскрывать?» Бекшеев читал отчеты, анализировал. «Доложить придется». Он вернул сверток к другим. «И сдать». «Наверняка пришлют еще людей». «Одно дело, когда через границу таскают вина с шелками. Даже золото не неподотчетное куда ни шло. Но это...» «Он же дорогой». Новинский смотрел на кирпичи с любопытством. «А ведь и он доложит». «Весьма». Бигшеев все-таки вскрыл пакет. Бледно-розовый, с резким запахом подгнивающих яблок порошок, просыпался на пальцы. «Звиняйте, шеф, кажись, ошибся. Дурман иначе выглядит». «Лучше бы дурман». Бекшеев поднес пальцы к носу. Запах стал резче. И узнаваемый. Так пахло от рук и чемодана целителя там, на опытной базе. «Что за зима оскалилась? Это же...» «Черный чемодан. Бархатное нутро». И стеклянные ампулы рядком, как патроны в патронтаже. Ампул два ряда. Верхний с такой вот розовой пылью. Нижний – физраствор. Пыль растворяется долго, и запах ее наполняет комнату. Еще когда первым идешь, то ничего. А вот однажды Бекшееву выпал черед последним в процедурную заходить. Он тогда едва не задохнулся от этой вот вони. «Одинцову надо будет. И срочно. И охрану» чтобы не пылинки». Уколы были болезненными, но надо терпеть. Разгон того стоит. И раскрытие дара. Пусть принудительное, но все же. Главное – следовать инструкциям и не пропускать процедуры. Биг Шейф вытер пальцы платком. Странно, что эту четверку не искали. Откуда они несли груз? Или куда? Главное, что если во всех пакетах, а другие он вскрывать не рискнет, стимулятор, то то где его производят? В таких-то количествах? Ответ напрашивался сам собой. И Бекшееву он не нравился. Категорически. Он стиснул кулак и... «Стоять!» – жестко произнес Новинский и, оглянувшись, раскрыл ладонь. Сморщилась кожа, растянулась, пошла рябью, складываясь уродливым рисунком. Мгновение, и на внутренней стороне ладони появился имперский орел. Появился... «Исчез». «Особый отдел?» «Надеюсь, не стоит говорить, что распространяться не следует». Новинский произнес это совсем иным голосом, и из-под маски его, привычный, прижившейся, выглянуло ненадолго истинное лицо. «Не стоит». Бекшеев аккуратно положил распоротый пакет на брезент. «Надеюсь, получить объяснение». «И я». Зима села прямо на землю и обняла девочку, которая вот ничего не поняла, кроме того, что Новинский стал нравиться хозяйке куда меньше прежнего, а потому оскалилась. И налитые краснотой глаза следили за каждым движением офицера. «Меньше знаешь, дольше живешь», – заметил Тихоня в сторону. «В этом есть своя правда, но...» «Да». Новинский обернулся на дом, явно прикидывая, что могли видеть солдатики. «Мы нашли груз дурмана». Сказал он с нажимом. Чистого, который тащили через границу. Но кто-то ходаков убил. Спрятал в подвале и груз не тронул. Наверняка это ваш безумец. Это официальная версия? Или рекомендованная нам? В вашу работу вмешиваться не стану. Новинский покачал головой. Парней убили. Но это и вправду к нашим делам отношения не имеет. Да этих вот, кто бы не положил, если бы дело было в товаре, его бы не бросили. «Лаборатория. Что в ней?» Новинский поморщился, но все же ответил. «Изначально был исследовательский пункт. Изучали возможности искусственной стимуляции развития энергетических структур. Дара. В последние годы войны, при продвижении вглубь территории, наши войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением. А в Берлине и вовсе. Вдруг оказалось, что там какое-то аномальное количество одаренных». Да им было лет 14-15, а иным и того меньше. Эхо войны. Ещё одно. Сколько лет прошло? А звучит, висит в воздухе. И когда затихнет? Они нашли способ раскрывать дар. Даже у тех, у кого его изначально не было. Как это? Зима вцепилась в загривок девочки. В том-то и дело, что неизвестно. Лаборатории, да и вся документация уничтожены. Официально. Но есть мнение что кое-какие наработки могли оказаться в руках союзников. А вы должны понимать, что в долгосрочной перспективе ни один союз не может считаться достаточно надежным, чтобы полагаться лишь на добрую волю союзников». Новинский сложил кирпичи. «И были начаты работы?» «Были, кое-какие. Ресурсы получены, в частности, некоторые измененные». Новинский говорил медленно, явно взвешивая каждое произнесенное слово. «Исследование». «Почему здесь, на границе?» «Лагерь». Новинский подвинул другие пакеты. Здесь располагался транзитный лагерь с последующей сортировкой. Сюда стекались военнопленные со всей границы. Приграничья. Окрестных территорий. И даже тех, которые по ту сторону. И ныне официальной империи не принадлежат. Я курировал работы. «Бахтин?» «Не в курсе. Он отличный исполнитель, но...» кое в чем ограничен. В том, что не одобряет эксперименты на людях, иногда приходится делать то, что может идти вразрез с общественной моралью, но в конечном итоге принесет несомненную пользу обществу. Думаю, они тоже так полагали. «Хватит!» – жестко оборвал Новинский. «Философские споры оставим философам и гуманистам. У нас с вами другие задачи». И с этим нельзя было не согласиться. «В настоящее время деятельность этой лаборатории сведена к минимуму. Здесь занимаются производством первичного концентрата. Вернее, обогащением исходного продукта посредством ряда операций. Суть их мне неизвестна». «Ложь». «Да и вам не интересно. «А вот это скорее упрямое указание не лезть». «Как это дерьмо оказалось тут?» «Этот вопрос интересует не только вас». Новинский погладил пакеты. Это из вашей лаборатории? Возможно. Хотя я склоняюсь к тому, что кто-то организовал альтернативное производство. Все же у нас довольно строгий учет. Да и сами по себе компоненты таковы, что взять незаметно даже пару грамм не выйдет. На брезенте лежало не пара грамм. Сугубо визуально этот порошок светлее и мягче. Запах не такой выраженный. Полагаю, Концентрация действующего вещества здесь ниже, но насколько, это нужно смотреть. Я поделюсь результатами исследований, если получу разрешение. Буду весьма благодарен. И надеюсь на взаимную любезность. Несомненно.